тот факт, что этот странный разумный не проявляет агрессии, он не смело махнул тому рукой, словно призывая его подойти поближе. Застыв на месте, я внимательно смотрел на фигурку маленького мальчика, который появился из-за ближайшего, слегка покосившегося от времени строения, и принялся призывно махать не руками. При всем этом я прекрасно понимал тот факт что те самые следы, которые привели меня сюда, были предвестниками беды. Следы от обнаруженного мной пару часов назад разбитого и разграбленного каравана не зря привели меня именно сюда. Здесь точно была ловушка. Мой пульс участился, когда я осознал, что этот самый мальчик мог быть частью коварного плана. Он продолжал махать руками, постоянно улыбаясь, и казался безобидным. Но я не мог себе позволить расслабиться. Учитывая весь мой прошлый опыт, доверять первому впечатлению было бы неразумно. Тем более после всего того, что мне пришлось пережить, чтобы добраться сюда. Красные песчаные вихри начали формировать своеобразные тени монстров из самого песка, воплощая в реальность кошмары, которые обитали в этой пустоте. Мой спидор, казалось бы, плыл прямо по бурлящим дюнам окутанный кроваво-красным свечением. И из-за этого всего мне приходилось с напряжением вглядываться в этот калейдоскоп страшных форм, возникающих из мерцающего песка. Красные силуэты пустынных монстров, проявляющиеся то тут, то там, сразу же становились частью своеобразного карнавала образов, где каждый вихрь создавал свой уникальный облик. Колесо же их формы вращалось, создавая пугающий танец в пустоте. Все эти эфемерные монстры были как живая эссенция красного песка. Их тела постоянно меняли форму, то сливаясь с природой вихря, то вновь возникая из него, словно они были бесконечно перерождающимися созданиями. Бурное красное свечение вокруг них создавало ощущение неведомого магического заклинания, словно я неожиданно для себя именно в этом месте стал свидетелем проявления могущественной магии, сплетенной этими бесформенными существами в единую какофонию энергетических линий. Мне даже казалось, что это своеобразная пламенная энергия, истекающая из этих монстров, пульсировала по песчаным волнам, создавая звуки, словно они были барабанами в огромном ритуальном танце. Некоторые из этих несуществующих монстров казались слившимися с самим вихрем, будто они были его продолжением, а не просто созданиями, существующими в этом кроваво-красном море. Странный звук, похожий на крик пустоты, все больше нарастал, заполняя воздух. Это был крик, который был не столько звуком, сколько эманацией самой тьмы, проникающей в каждый уголок их сознания. Миражи-монстры все больше развивали свой танец, будто они пляшут под музыку красного огня, который не только освещал, но и оживлял каждую частицу этого песчаного океана. Кому-то могло показаться, что эти миражи-монстров пытались издавать свои собственные безмолвные крики, но их пасти не двигались, и звука за общей какофонии ветра и песка слышно не было» хотя сама их сущность проникала в душу, заставляя всех живых разумных, кто мог наблюдать за всем этим, почувствовать всем своим естеством темный импульс этого красного ада. Под этим давлением я постепенно впадал в ощущение бескрайности, словно сам по глупости своей въехал в эти красные волны, уносящие меня в неизведанный мир, полный таинственных сил и могущества». Из песчаных вихрей иногда высовывались такие же призрачные песчаные руки, словно пытаясь обнять тех, кто был рядом, вовлекая их в этот мистический танец сущностей. Моя машина сквозь этот красный ад двигалась все быстрее, погружаясь во все более глубокие слои этой таинственной пустоты. И часто я просто не мог оторвать своего взгляда от этого удивительного, но в то же время угрожающего представления. Сквозь мистический танец монстров и вихрей красного песка мой спидер неожиданно вынырнул из этой бури событий в своеобразную пустоту. И я сразу даже не понял того, что произошло. Я прорвался! Я прошел сквозь территории этого песчаного моря! И теперь передо мной растелась уже обычная пустыня, хоть и с таким же кроваво-красным песком, но не настолько уж и пустая, как, возможно, мне бы захотелось. Когда я все же разглядел то, что вижу перед собой, то даже замер на некоторое время от неожиданности. Да, я хотел бы добраться хоть до какого-то подобия цивилизации, но не настолько же, так как передо мной открылась весьма специфическая картина, На достаточно открытом поле между несколькими достаточно большими дюнами можно было разглядеть десяток весьма специфических объектов, которые лично мне напоминали именно какие-то грузовики разных времен Земли. Были машины, похожие на Мазы. Были похожие на Уралы и Бекеры, с которых наши потом свои ЗИСы клепали. Хотя в них были и некоторые отличия в тех же колесах и кузовных элементах, не говоря уже о том, что то, что было у них в кабинах. Все это меня немного даже порадовало, так как все это напрямую говорило о том, что здесь есть заводское производство, что открыто намекает на наличие достаточно технологичной цивилизации. Если бы не одно «но». Все эти машины стояли словно гуськом, при этом было видно что им изрядно досталось словно таинственные монстры исчезли оставив после себя лишь следы хаоса здесь красные следы песчаных вихрей смешивались с бежевыми следами колес контраст создавал стойкое впечатление того будто мир изменился в мгновение ока теперь же перед моими глазами простирался пейзаж разоренного каравана опрокинутые и дымящиеся машины Обломки снаряжения, тела погибших и следы борьбы с неизвестным врагом, который оказался весьма опасен даже для столь многочисленных разумных. С высоты того бархана, на котором установил свой спидер, я мог сейчас спокойно и во всех деталях рассмотреть всю картину целиком, чтобы попытаться понять, что именно здесь произошло. Каждая машина этого разбитого каравана казалась носителем собственной истории. Останки грузов и разграбленных товаров выглядели как немые свидетели войны, которая произошла среди бурь и вихрей. Так что сейчас в этой пустынной тишине, после нападения на караван, оставались разбросанные разбитые машины, их обломки словно стали печальными памятниками мимолетности жизни в этих бескрайних песчаных просторах. Одна из машин, когда-то ярко-красная и блестящая, и явно пассажирская, теперь лежала перевернутой, словно падая на колени перед силой пустыни. Ее боковая часть была искорежена, окна разбиты, а металл полоскался под воздействием песчаных ветров. Другая машина, которая когда-то, возможно, была основным транспортом для каравана, выглядело так, будто ее протащили сквозь песчаную бурю. Ее кузов был искорежен, словно песчинка, а спущенные сожженные колеса терялись в песке, будто пытаясь зарыться в него. Еще одна машина, когда-то гордившаяся своей мощью, теперь выглядела как металлический скелет. Ее двигатель выглядел так, если бы он был вырван изнутри, а металлические обшивки были искривлены, и изуродованы неведомой силой. Оставшиеся грузовые машины лежали в разброс, словно игрушки, выброшенные заигравшимся ребенком из общей коробки на коврик. Их обломки говорили о силе и настойчивости тех, кто осмелился атаковать караван в этой безжалостной пустыне. Одна из грузовых машин, раскрыв свои внутренности, выглядела как разрушенный улей. Грузовой отсек был открыт, и содержимое рассыпалось по песчаной поверхности. Скрипучие коробки и контейнеры с товарами, которые были сильно повреждены в момент атаки и когда-то представляли ценность, теперь были разбросаны как бесполезные обломки. А Другая машина, выдержавшая в более тяжелых боях, выглядела как стойкий воин, пытавшийся противостоять внезапной атаке. Ее корпус был покрыт песчаной патиной, А колеса стояли, словно готовые вновь встать в строй, несмотря на их изодранный и обугленный вид. И грузовик, с явно видимой турелью на кабине, видимо, когда-то охранявший караван, лежал сбитый с колес. Его бронированный корпус был во многих местах безжалостно пробит пулями и покрыт следами проигранного сражения. Внутри, поврежденное оружие и рассыпавшиеся боеприпасы, были разбросаны, словно металлическая кровь, вытекшая из раненого тела. Обломки этих машин теперь навсегда, если никому не понадобятся на переработку или запчасти, станут частью пустынной панорамы, напоминая о том, что даже величественные технологии могут быть покорены бескрайними песчаными ветрами и неудержимой природой. Все то, что осталось от каравана, теперь было разбросано вокруг, будто пустыня сама решила рассказать эту историю через свои беспощадные вихри и струи песка. Подобно погибшим воинам, эти грузовики лежали в песчаных объятиях. Их жизненные силы поглотил песок, оставив за собой лишь металлические скелеты в этом мире бескрайних дюн. Но это все было только началом картины. Разрозненные остатки жизни путников всплывали из песка. Одежда, книги, личные вещи, которые были разбросаны в хаосе случившегося здесь события, это были следы многочисленных жизней, которые прервались в мгновение. Среди этих жутких следов гибели каравана можно было заметить силуэта фигур в мареве пустыни, проплывающей вдали словно призраки, продолжавшие свой бескрайний путь сквозь этот бескрайний песчаный океан. Казалось, что я снова слышу те самые жуткие крики пустоты, что поднимались из песка. Но они уже не были теми мистическими воплями, что приветствовали путников красных вихря бушующего песчаного моря. Это были крики безысходности и утраты. На разрушенных и искореженных машинах виднелись таинственные знаки, которые оказались какими-то археичными письменами будто караван был атакован силами, не поддающимися обычному пониманию. Часть этих символов была нанесена своеобразной краской, которая слишком уж напоминала мне кровь. Кровь тех, кого здесь и убили. Некоторые останки машин каравана все дымились, создавая изредка взлетающие красные языки пламени и густой черный дым, словно этот красный ад проникал в самые глубины мира путешественников. И это как раз-таки прямо свидетельствовало о том, что все то, что здесь случилось, произошло не так уж и давно. «А время-то идет!» Быстро оглянувшись по сторонам, тихо усмехнулся я, заметив тот факт, что день уже постепенно подходил к концу. «И мне пора было уже искать себе место для отдыха, так как я достаточно сильно устал за это время». Казалось бы, бесконечного блуждания по лабиринтам живых дюн бушующего песчаного моря. Хотя я все равно понимал и тот факт, что пока не знаю о том, откуда появились те, кто напал на караван, и куда они ушли. Ведь именно от этого могло зависеть то, есть ли поблизости безопасное место, или мне нужно продолжить свое путешествие и дальше, практически двигаясь на остатках своих сил. Тень прошлого проявлялась в лучах уже клонившегося к закату светила, которые освещали разрозненные машины, словно последний взгляд на жизнь, поглощенную этим бурным вихрем жестких и бескорпромиссных перемен. В столкновении света закатного солнца и тьмы, обрушившейся на этот караван, я прекрасно понимал, что сейчас стою на грани между двумя мирами, переплетая свою судьбу с тем, что произошло здесь. — Среди красного песка. Еще немного осмотревшись в поисках потенциальной опасности, я решил все же подъехать ближе и осторожно осмотреть само это место. Может быть, я найду здесь что-нибудь полезное для себя? Поэтому я скользнул на своем спидере прямо в самый центр этой пустынной картины хаоса, где и вышел, чтобы осмотреться более внимательно прямо на месте а заодно и постараться определить степень потенциальной угрозы в данной местности. Вокруг моего спидера лежали обломки разбитых машин, занесенные красным песком, словно могила, поглотившая следы путников. Так что я начал исследовать останки каравана, погружаясь в мир тайн и темных предзнаменований. — Как вы думали? — Разве такой сюрприз на пути может быть добрым знаком? Что-то я сильно в этом сомневаюсь. Первым делом мне бросились в глаза загадочные знаки, вырезанные и нарисованные на обломках машин. Это были не только какие-то необычные кровавые руны, но и многогранные сложные узоры, выгравированные необычным образом, словно оставленные после какого-то странного обряда. Глаза разбитых фар-прожекторов этих машин смотрели вдаль своими пустыми глазницами словно остатки горестной свадьбы, нарушенной повелением чего-то зловещего и невидимого. Осторожно и внимательно осматривая все, я проходил мимо обломков, скрипящих под ногами, и каждый кусок этого исковерканного металла казался мне языком, рассказывающим свою собственную историю прошедших событий. Да что тут можно было бы сказать, если сам воздух... Вокруг остатков этого погибшего каравана казался насыщенным мраком, словно тень несчастья по-прежнему витала в этих местах, готовая поглотить любого, кто сюда приходил. Я даже обнаружил здесь кусок странной материи, напоминающий мне раскрашенный брезент, который мне буквально до боли напомнил знамена древних рыцарей, которые когда-то развивались на ветру, а теперь они, порванные, валялись в песке, И их разорванные ткани постепенно теряли цвет под воздействием жгучего солнца. Также в песке можно было заметить следы достаточно большого количества красной жидкости, словно кто-то пролил кровь на этот проклятый грунт, оставив на нем свой мрачный отпечаток. А тихие стоны ветра становились зловещим сопровождением моего исследования, будто природа сама плакала о прошедшем здесь несчастье. А песок же все так же шептал таинственные истории. Его тихие слова мерцали в воздухе, словно он пытался донести до забредшего в это место путника все то, что произошло. На всех этих машинах и в окружающем пространстве неожиданно для меня я обнаружил явные следы огнестрельных выстрелов, свидетельствующие о безжалостной атаке, которая прервала жизнь тех, кто был в этом караване. Что-что... А пулевые отверстия в своеобразном подобии прозрачного пластика, что заменял на этих машинах лобовое стекло, я ничем не перепутаю. Хотя я помню еще, как в детстве некоторые умники в школе старательно стреляли металлическими шариками из подшипников по стеклам в кабинетах, чтобы сорвать уроки. Следы от этих шариков были немного похожими на пулевые, что изрядно пугало учителей. Особенно молоденьких девушек, только-только пришедших к нам из института. Да, было время. Тяжело вздохнув, прервал я свои воспоминания. Сейчас мне некогда было пускаться в такие лабиринты памяти. Мало там было хорошего. Да и мне следовало бы поспешить. Ведь, по сути, я пока что так и не понял того, куда отправились те, кто напал на караван. Хотя... Если раньше я в их мотивах хоть немного сомневался, то теперь никаких сомнений у меня просто не было. Следы были слишком явные. Это был обыкновенный грабеж. Да, с одягчающими обстоятельствами тела погибших все еще валялись изломанными куклами среди обломков. А обломки этого самого своеобразного псевдо-стекла с кабин машин отражали мрачные образы начинающегося заката, словно тени прошлого продолжали танцевать в этом песчаном мире. Так что я уже и сам прекрасно понимал, что стал частью этой трагической истории, затерянной в красном песке и тьме прошлого. Так что мне теперь осталось выяснить самую малость, подробности того, что именно здесь произошло, и почему именно это место стало точкой для столь трагической развязки. К тому же я заметил весьма важные факты, Песок еще не успел замести следы, и по ним можно было понять, что нападавшие прекрасно ориентировались в том, что им было нужно, так как часть груза, даже из разбитых ящиков, они точно забрали, буквально выметая его с поверхности песка, а часть бросили, даже не распечатывая его упаковки. Это открыто говорило мне о том, что, скорее всего, нападавшие были хорошо информированы в том, что именно они должны забрать. А это было возможно только в том случае, если в составе каравана мог быть предатель. Сделав столь глубокомысленный вывод, я снова присмотрелся к следам, после чего еле слышно рассмеялся. Вот же сюрприз. — А это у нас кто? Моя реакция была вполне понятной, так как я обнаружил некоторое несоответствие в следах. Двое разумных, один явно тяжелый и большой — а второй легче и меньше весом. Ушли в сторону от места трагедии. И шли они, надо сказать, весьма ровно, словно уже ничего не опасались. И это-то и было для меня странным. И если бы это были выжившие из каравана, то они постарались бы бежать, буквально сломя голову, спасаясь от смерти. А эти просто шли, размеренно и спокойно. Иногда можно было заметить и то, что тот, что был крупнее — Придерживал свой широкий шаг, давая возможность тому, что поменьше, догнать себя. А вот с самими нападающими все было просто. Их следы имелись на соседних песчаных дюнах, откуда и были атакованы машины каравана. И вот же странность. Я не мог сказать, что этот караван попал в ловушку полностью случайно. Именно по той причине, что следов было мало. У меня сразу же создалось впечатление, что нападавшие прибыли в это место буквально за час от силы за два до появления каравана. Они точно знали, когда и по какому маршруту он пойдет, так как если бы они случайно сделали бы здесь засаду, то это произошло бы с самого утра, чтобы не дать время потенциальной жертве сбежать из ловушки. И за это время такая толпа народа точно натоптала бы просто немеренное количество следов. А этого не было. Что снова так и подтверждало сам факт наличия предателя. Скорее всего, именно он или они и ушли куда-то в сторону. Сами нападавшие, явно погрузив свою добычу на собственное транспортное средство, отправились в освояси. И вот же сюрприз. Их следы были видны точно так же, как и все остальные. Они что, даже не подумали о том, что кто-то может пойти по их следам, чтобы понять то, кто именно это сделал? Задумчиво почесал я кончик носа, но потом едва не хлопнул себя ладонью по лбу. А зачем им прятать свои следы? Если они этого не делают, то тут возможны два варианта. Первый. Они настолько уверены в своих силах и возможностях, что просто никого не боятся. А значит, они здесь хозяева, что вряд ли возможно ввиду того, что здесь произошло. Так как хозяевам земли просто не было бы никакого смысла убивать этих несчастных, устраивая такую ловушку. Они могли бы просто остановить караван на законных основаниях и просто обобрать его. Значит, мы приходим ко второму варианту. Это ловушка». И след должен привести преследователей и мстителей в смертельный капкан. Логика. Ну, да, все сходится. Зачем им нужно было бы бегать и прятаться, надеясь на удачу, когда куда проще просто заранее подготовить ловушку и ждать, когда новая жертва сама к ним придет и, возможно, даже принесет им в своем клювике что-нибудь ценное и вкусненькое. Хотя бы в виде собственного вооружения и транспортных средств. Что тут скажешь? Вполне возможное развитие событий. Снова устало вздохнув, все еще немного ошеломленный окружающим меня сейчас хаосом, я начал постепенный осмотр тел погибших среди разбитых машин каравана. Конечно, я не особо надеялся обнаружить кого-то живого, но проверить был обязан. Все тела лежали в песке, словно затерянные куклы в этой пустынной игре судьбы, и надо было попробовать хоть как-то решить с ними вопрос. Негоже, если эти останки растащат местные хищники. Но и в песок их зарывать было бы просто бессмысленно. Именно поэтому я выбрал один из достаточно уцелевших кунгов, обшитых металлом. Именно туда я запру все тела. А потом, если доберусь до какого-нибудь населенного пункта, пусть сюда приезжают те, кому это будет интересно, и захоронят их именно так, как здесь принято. Да. К тому времени разложение тел будет просто запредельным. Но зато местным тварям ничего не достанется. По крайней мере, я сделаю все для этого, а там посмотрим. Попутно я приблизился к этим трупам еще и по той причине, что, старательно осматривая их, я уточнял некоторые подробности о представителях рас, которые были частью этого мрачного события, и местного реала обитания. «Хотя бы буду знать что-то о том, с кем могу тут столкнуться». Возле одной из машин лежало практически человеческое тело, но имеющиеся на нем полосы слабо выраженной чешуи указывали на имеющиеся в его крови примеси ДНК существ, которые могли иметь другие корни. Например, среди тех же ракшас или дрикаанод. Глаза у погибшего были закрыты, Но когда я приподнял века, то увидел очень тонкий вертикальный зрачок. Сами черты лица были слегка заостренными и тонкими, а зубы очень мелкими и многочисленными. Я не стал их пересчитывать, но прекрасно понял, что их куда больше, чем 32. Неподалеку от этого тела, с примесью крови то ли змеи, то ли ящерицы, Лежал еще один достаточно массивный труп со слегка обугленной кожей. Мощные надбровные дуги и слегка выступающие из его нижней челюсти клыки однозначно указывали родословную этого разумного. Это был тролл. Причем по имеющимся в библиотеке Ракшас с знанием явно не совсем чистокровный тролл, так как, хотя он и выглядел достаточно массивно по сравнению со мной, Но с описанием в данных ракшас все же были некоторые отличия. Например, его рост был меньше. Кисти рук и стопы ног выглядели не совсем соразмерными телу, словно кто-то взял и приклеил к нему чужие конечности. А троллы хотя и выглядели как ходячие булыжники. Но тело у них было достаточно соразмерным. Тут же было что-то из разряда «ни себе, ни людям». Еще один смесок. Внимательно осмотрев тело этого несчастного и обнаружив у него уцелевший кусок кожи, который был куда светлее положенного оттенка для троллов, сделал я вполне закономерный вывод. Здесь что, все такие? А, нет, вот типичный орк. Ну, слава богу. Хотя моя своеобразная радость была пока что преждевременна. И правда. Чему радоваться? Тому, что я обнаружил более-менее чистокровного орка? Глупость. Но тут уж ничего не поделаешь. Просто теперь я мог рассчитывать на то, что все же смогу найти достаточно чистых людей. Нет, я не расист. Просто я еще не совсем привык к таким вещам. Может, потом как-нибудь привыкну. Но пока еще рано об этом говорить. Немного дальше от основных обломков я обнаружил тело с какими-то странными костяными рельефами и рисунками на коже. Это все создавало впечатление, что его тело было как заросшая загадка Мистела, хранящая в себе историю неизвестной расы. Хотя черты человеческой расы все же присутствовали. Недалеко от тела с рельефами лежало существо с металлическими частями в своей анатомии. Металл был интегрирован в его тело, создавая гармонию между органическим и искусственным. Судя по всему, это был какой-то прообраз Киборга. Вот только ему самому это не так уж и помогло. Несколько выстрелов в грудь, и один в голову просто не оставили ему ни единого шанса. Тела еще нескольких орков и троллей дополняли картину разнушения, что явно говорило о том, что противник был достаточно серьезный, так как эти разумные считались достаточно хорошими бойцами, и в прямом столкновении с ними... У того же человека не было бы ни единого шанса. Но здесь не было честного боя. Здесь было просто избиение. Поблизости, практически под обломками одной из машин, лежало небольшое тело, в котором я с некоторым недоумением опознал Терианца, которая лежала на песчаной поверхности, словно покинутая кукла. Выброшенная игрушка после достаточно жестокой игры. Его маленькое тело было искажено изогнутыми конечностями, и крошечные руки терялись в песке, будто пытаясь уйти в недра земли. По всему телу гнома протягивались еле заметные следы песчаных вихрей, словно пустынный ветер попытался стереть память о прошедшей схватке. Глаза, закрытые последним мгновением жизни, сохраняли призрачную тень ужаса и боли. Выстрелы убийцы отразились на его теле, создавая разрушительные следы. Красные пятна крови были видны на его одежде, и следы песка остались влажными от пролитой жизненной энергии. Несмотря на его маленький рост, тело этого тирянца выражало даже больше стойкости и отваги в последних мгновениях сражения, чем даже у пары орков, которые считались неплохими бойцами. В своей правой руке этот маленький тирианец, похожий на гнома, Все еще держал какой-то небольшой предмет, в котором я с удивлением узнал двуствольный пистолет, такие, как у нас еще называли, дамскими, и который теперь казался слишком неподходящим для этого мира, полного бескрайних песчаных опасностей. Убитый малыш оставался лишь крошечным пунктом бескрайнем пейзажа пустыни и своеобразным свидетельством несправедливости и жестокости этого мира. По мере осмотра мне все больше и больше становилось ясно, что этот караван был настоящей мозаикой из разных сущностей, собранных из разных миров. Это было своеобразное объединение, которое в этот момент прекратило свое существование. В каждом теле скрывалась своя собственная тайна, теперь погребенная в этом песке. Эти существа с разными формами и аурой принесли сюда свои истории и встретили свой конец в этом загадочном песчаном мире. И я уже прекрасно осознавал, что сам стал свидетелем не только гибели каравана, но и мгновенного столкновения разных рас и миров в этой безжалостной пустыне. Среди тел погибших их изотранная одежда и сломанное оружие раскрывали дополнительные детали об их мирах и историях. Именно поэтому я внимательно осматривал комбинезоны и огнестрельное оружие, Пытаясь раскрыть тайны скрытые в этих предметах, один из трупов был одет в комбинезон, покрытый какими-то немного странными кристаллическими наростами. Он сливался с окружающим миром, словно его создали самые кристаллы этой пустыни. Существо с своеобразными рельефами на теле было одето в необычную броню, словно релик прошлых эпох. Броня выглядела невероятно прочной и каждый рельеф на ней казался высеченным вручную. Тело тарианца было одето в достаточно толстый и практически слишком теплый, по моему мнению, для данной местности комбинезон со странными трубками, расположенными на спине. Как мне кажется, такая одежда была явно создана для сопротивления холоду. Но в этом пустынном аду она всего лишь стала свидетельством бессмысленности такой защиты. На плаще одного из погибших виднелись металлические инкрустации. Эти узоры, словно выкованные на горячем металле, придавали плащу таинственный вид, хотя такие же узоры и на его одежде уже не так бросались в глаза и могли выполнять роль своеобразной кольчуги. Но вот от выстрелов они помогали очень слабо. Тело существа, погибшего в огне, было одето в обычный с виду комбинезон, на которой кто-то, видимо, для повышения его защищенности, просто нашил металлические пластины, что также мало помогло от пуль, выпущенных из огнестрельного оружия. Но от какого-нибудь ножа не могли бы помочь. Но тут до ножей, видимо, очередь так и не дошла. На одном из погибших троллов был одет простой с виду кожаный комбинезон, но его детали были выложены плетеными узорами, и в результате этого простая вроде бы одежда превратилась в произведение искусства. А некоторые из тел были одеты в старинные мундиры с какими-то не совсем понятными мне нашивками и знаками отличия. Это говорило о том, что некоторые погибшие здесь разумные ранее могли быть военными, или даже носителями военных званий. Но так как я не совсем разбирался в подобном, мне было сложно судить о таких вещах, Рядом с телами можно было обнаружить в разной степени поврежденное оружие, которое также было просто выброшено. Но я прекрасно помню о том, что из двух-трех в разной степени поврежденных автоматов Калашникова можно собрать один действующий. Тут же собрал эти своеобразные винтовки, чтобы на досуге их изучить как следует. Также я обратил внимание на рассыпанные цилиндрики, которые ничем иным как припасами. Быть в принципе не могли. Сначала я не понял того, почему никто не удосужился их собрать, но потом все стало на свои места. Дело в том, что они из-за удара просто рассыпались из короба, в котором ранее были запечатаны. Он валился рядом. У него из-за удара по корпусу отстегнулось дно, которое имело ту самую пружину для подачи боеприпасов и немного непривычной мне застежки. Эти же разумные просто не стали возиться. Как результат, в мои руки попала пара сотен патронов с двумя коробами, которые я достаточно быстро собрал и сложил в спидер. Одежда и оружие этих существ стали для меня своеобразными маркерами, хотя бы примерно рассказывающими о произошедших здесь событиях и разумных, столкнувшихся в этой пустыне. Более внимательно осмотрев останки каравана, Я решил, что мне необходимо сейчас постараться найти запасные части для своей машины, припасы и, возможно, ценности, которые могли остаться среди этих обломков. Кроме оружия, которое я на ходу разбирал и старался выбрать целые детали, чтобы потом на досуге постараться собрать что-нибудь дееспособное. Сейчас же я направился к разбросанным в пустыне обломкам и, мой взгляд, осторожно скользил по окружающему пространству, стараясь выделить то, что мне может пригодиться. Но, в отличие от моего спидера, здесь были только транспортные средства, которые передвигались на колесах, что было немного странно. Ведь этот самый спидер не так уж давно, всего пару сотен лет назад, приехал к Хлавовому храму именно с этой территории. Неужели этот разумный, останки которого я обнаружил в пирамиде, был настолько богатым? Или, может быть, он вообще был не с этой планеты? Я это, конечно же, все заранее предполагал, но в его спидере заранее был проложен маршрут именно с этой территории, и это меня все же настораживало. Так что мне было понятно, что ничего подходящего моему аппарату я просто не найду. Даже одинокий и сравнительно уцелевший прицеп мне в данном вопросе не особо поможет так как просто не сможет двигаться на той же скорости, что мой спидер, и банально будет мешать. Исходя из этих умозаключений, я прекратил поиск деталей для спидера и стал осматривать то, что могло уцелеть. В одном из разбитых ящиков обнаружили стеклянные флаконы с неизвестной жидкостью. Это могли быть драгоценные ресурсы, а может быть даже какие-нибудь лекарства или напитки, о которых я пока что банально ничего не знал. А значит, этот груз можно попробовать забрать. Мало ли, по какой причине нападавшие не тронули этот груз. Может быть, для них он особой ценности не имеет, что было вполне возможно, если эти разумные охотились за чем-то особенным. Это было вполне возможным. Немного в стороне под обломками и со слоем песка мной был обнаружен старый сундук, заполненный какими-то с виду электронными устройствами и деталями. Это могли быть ценные предметы для ремонта и модернизации техники, а также на теле одного из погибших я обнаружил необычный металлический браслет с инкрустацией. Это могло быть не только украшение, но и важный предмет, имеющий какую-то практическую цель. Естественно, что я его забрал, так как он много места не занимал, и, по сути, его можно было переносить на собственном теле. Хотя... Немного подумав, я все же закинул его в багажник, так как не знал главного, что именно он может означать. Я как-то читал, будучи еще на земле, о том, что какой-то попаданец вот так вот наивно стал на всех подряд одевать защитные браслеты. Оказалось, что они еще и брачные. Вот же сюрприз ему был. Это еще хорошо было, что он в основном на молоденьких и красивых девчонок их цеплял. А мне так повезет. Бывший хозяин этого браслета вообще-то был троллом. Вдруг его жена такая же глыба мяса потребует у меня выполнения супружеских обязанностей согласно какого-нибудь местного закона. А я прекрасно помню еще с земли пару важных правил. Первое. Незнание закона не освобождает от ответственности. Второе. В чужой монастырь со своим уставом не ходят. И если я хочу здесь жить, жить и выжить, то мне надо будет эти подробности отдельно уточнить. В карманах одежды погибших и в их поясах, имевших многочисленные карманы, что я сразу же оценил, я обнаружил различную мелочь, которая была весьма разнообразной. Там были и монеты различного формата, пара пластиковых пластин, в которых, по воспоминаниям наставника Ракшас. Я опознал обезличенные банковские чипы. Были также и различные монеты слегка рубленной восьми и двенадцатигранной формы. Видимо, все зависело именно от номинала и ценности такой монеты. Так как восьмигранная была изготовлена из одного металла, а двенадцатигранная сразу из двух, разных по качеству и цвету. Все это я тут же забрал, как и самые различные брелоки, похожие на электронные ключи. Были тут и обычные ключи в виде тех самых, знаменитых, отамбарных замков и странные полоски с выемками и канавками. Тела всех погибших я, как и было решено ранее, занес в уцелевший кунг, обшитый металлом, после чего там и закрыл, накинув на дверь засов. Теперь местным хищникам до них не добраться, а там, кому будет интересно, пусть приезжает и хоронит как у них принято у меня же тут нет ни средств для этого ни возможностей конечно кто нибудь предложил бы мне их банально сжечь прекрасно а как я это сделаю если у меня для этого нет ни дров ни топлива наподобие бензина все эти машины ездили на аккумуляторах и их элементы питания кроме разбитых старательно уже сняли те кто напал на этот караван так что делать подобный способ похороны было просто ничем Да и неизвестно мне было то, как к этому могут отнестись их родственники. Мало ли, вдруг для них подобные похороны будут прямым оскорблением. Но, чтобы излишне не усугублять ситуацию, я старательно стер песком все те кровавые рисунки, что были нанесены на борта этой машины, так как был уверен в том, что это сделали не хозяева этого транспортного средства, а те, кто его ограбил. Зачем? Не знаю. Может быть, они таким образом помечали тот факт, что это именно они и устроили это побоище? Кто может сказать мне, что именно творится в головах этих разумных, которые вышли на большую дорогу с кистенем? Кажется, именно так раньше говорили на земле. Но сейчас это было не суть важно. Важно было уже как можно быстрее закончить с этим делом и направиться дальше. Ведь закат все больше и больше приближался и мог в любой момент смениться ночью. А действие запаха крови тут никто не отменял. И на это место могли прийти местные падальщики и хищники. А мне сталкиваться с ними не хотелось бы. Пока я старательно исследовал эти буквально кровоточащие останки погибшего каравана, то обратил внимание и на те следы, что указывали мне на то, что кто-то направлялся в сторону, по прямой линии. Никуда не сворачивая, поднявшись на довольно большую дюну, я это определил достаточно точно и решил пройтись по ним, чтобы понять то, куда именно эти красавцы так старательно пытаются заманить тех, кто явно будет расследовать гибель каравана. Сев свой верный спидер, я плавно двинул его по следам, ведущим вдаль. Что-то у меня были некоторые сомнения в том, что они так деловито направлялись куда-то далеко. Скорее всего, они были где-то поблизости. То самое место, где они сейчас ждут. Ждут тех, кто может пойти по их следам. А это явно удобнее делать именно в заранее подготовленном месте, а не в пустыне среди всепроникающего песка. Именно поэтому я и ехал сейчас, старательно осматривая ближайшие территории и высматривая опасные места, где можно подловить неосторожного путника». Так я и добрался до этого заброшенного города, где четко ощутил своеобразную угрозу. Возможно, это были выжившие или, что еще более вероятно, те самые пустынные бандиты, готовые защищать свою добычу любой ценой. Внимательно осматриваясь вокруг, я достаточно быстро осознал, что, несмотря на кажущуюся живость в действиях ребенка, который совершенно неожиданно выскользнул из-за ближайшего, изрядно покосившегося строения, нарастающее в воздухе напряжение. Все это место было все еще полно боли и воспоминаний о давно ушедшей из этой местности цивилизации. Между дюнами и песчаными волнами, которые все же постепенно захватывали это место, как гнилые зубы выглядывали развалины различных строений. Остатки каменных стен, которые когда-то в прошлом, возможно, были достаточно уютными домами. Теперь они лежали разбитыми и забытыми, не знаю. Было ли это своеобразной игрой моего воображения? Но среди этих развалин можно было разглядеть иногда мелькающие бесформенные силуэты, словно призраки прошлого. Эти тени напоминали о том, что здесь когда-то существовала процветающая жизнь — Ржавые обломки различной техники и механизмов проглядывали то тут, то там, проглядывая сквозь песок, свидетельствуя о том, что этот поселок был когда-то заселен разумными существами, обладавшими совершенно иной технологией. Вдалеке от руин простирался участок слишком правильной формы, с какими-то корягами, который когда-то был садом или плантацией. Теперь же эти места покрывал вездесущий песок оставляя лишь тени прошлого, введя в виде обветшалых остовов, когда-то цветущих и даже, возможно, плодовых деревьев. Среди руин возвышались какие-то не совсем понятные мне статуи и обелиски, покрытые загадочными рисунками. Эти древние монументы могли быть чем угодно, просто украшениями городских улиц, или даже были связаны с какими-то мистическими и ритуальными аспектами этого поселения» но сами рисунки на них были слишком уж свежими, что явно указывало на то, что кто-то старательно их обновлял. На иссохшей земле местами зияли трещины, словно шрамы, оставленные временем и неизбежностью. Эти трещины казались каким-то символом неизбежности угасания, хотя и в них просвечивала надежда на новое начало, но все уравнивал кроваво-красный песок, старательно скрывая все от чужих глаз. Прямо с того самого места, где сейчас замер мой спидер, можно было увидеть достаточно большую площадь, где когда-то, возможно, шумели толпы, и горожане радовались жизни. Теперь же она стояла пустой и тихой, и словно время само остановилось в ожидании чего-то неизбежного. «Итак, что мы тут имеем?» — тихо проворчал себе под нос я, снова и снова окидывая внимательным взглядом эту весьма безрадостную картину — который, которую ну, никак не вписывался этот самый мальчик, который слишком уж весело сейчас махал мне рукой, словно приглашая войти в этот город. Странность его появления в этом месте буквально зашкаливала за всевозможные границы. Я буквально своей кожей чувствовал тот факт, что меня уже держат на прицеле. И если я попытаюсь уехать, то меня тут же старательно и, возможно, даже весьма прицельно обстреляют. А мне бы этого не хотелось. Возможно, сейчас те, кто укрылся среди этих развалин, уверены в том, что у них все получится, ведь они явно пользовались этой ловушкой уже не один раз, но они не учитывали того, что я знал главное. Все то, что выглядит неестественным, должно заранее вызывать определенное подозрение. А что делает маленькая девочка с учебником по ядерной физике ночью в гетто? Кажется, именно так был задан вопрос в известном на земле фильме «Люди в черном». Вот и тут было точно так же. Если бы этот городок был бы вполне себе жилым и наполненным жизнью, то появление этого странного мальчишки было бы чем-то естественным. И то сам факт присутствия пустыни под боком вынуждал бы быть более осмотрительным. А тут такое слишком уж наивное поведение, да еще и в безлюдном городе, Да еще и с наличием поблизости тех, кто грабит караваны. По сути, при появлении чужака и потенциальной угрозы, этот ребенок должен был тут же броситься прочь. Желая ли предупредить остальных жителей этого места, или спрятаться. Он же просто вышел и машет, не словно ничего странного в этом нет. Как я уже говорил, кто может вести себя так спокойно в подобных весьма опасных местах? «Только те, кто знает свою силу и может быть уверен в своей безнаказанности». А это умозаключение четко говорит мне о том, что этот ребенок, скорее всего, всего лишь часть ловушки. Той самой ловушки, которая уже практически захлопнулась. «И теперь именно от меня зависит то, сумею ли я переиграть тех, кто сейчас старательно не сводит с меня стволы своего оружия. Вот что они будут делать, если я клюну на приманку», и подойду к этому ребенку. Расслабиться. Скорее всего, возле него, прямо за той стеной, возле которой он топчется, кто-то ждет моей глупости, чтобы напасть со спины. Как только я туда подойду, все те, кто в меня целятся, просто потеряют меня из виду. А мне это и нужно. Так что, словно еще в чем-то сомневаясь, медленно двинулся вперед, оставив спидер на открытом месте» так как не хотел, чтобы этот весьма полезный для меня аппарат хоть как-то пострадал. Таким образом, встреча с этим ребенком и само открытие этого с виду заброшенного места открыто подчеркнули тот факт, что это место, несмотря на свою мнимую пустоту, все еще несет в себе некоторые тайны, ждущие своего исследователя. Осторожно приближаясь к мальчику, я пристально рассматривал окружающую обстановку. Напряжение тут действительно буквально было разлито в воздухе. Ветер шептал песчинками, создавая в этой тишине зловещую атмосферу. Медленно наступавший закат только добавлял загадочности этому месту. Мальчик продолжал махать мне, словно приглашая меня следовать за ним. Я решил действовать осторожно и подготовился к любому возможному сценарию. В моем спидере, да и в моих самодельных карманах, были не только оружие и снаряжение, но и небольшой набор инструментов, которые могли пригодиться для различных ситуаций. Когда я подошел ближе к мальчику, он вдруг замер и уставился на меня широко раскрытыми глазами. Я почувствовал, как мурашки пробежали по моей спине. Что-то было не так. Внезапно мальчик повернулся и резко побежал вглубь руин. Моя интуиция подсказала, что я должен следовать за ним, но также я понимал и то, что это всего лишь игра. Если я сейчас брошусь за ним, то банально подставлю свою голову под возможный удар того, кто скрывался за этой самой стеной. Ну что же, так тому и быть. Резко шагнув вслед за этим мальчишкой, я практически сразу, повинуясь отработанным рефлексом, присел и, плавно сдвинувшись в сторону, нанес удар сложенными пальцами левой руки в крюк назад вверх. Смутная тень, ложившая под этой стеной, инстинктивно дернувшись за мной, сама наткнулась на мой удар и, тихо захрипев, осела, пытаясь сипло втянуть воздух в воздух перебитую гортань. Я же плавно, словно змея-переросток, скользнул дальше в темноту наступающих сумерек, заката и теней руин. Они сами решили свою судьбу. А значит, пришло время ответить за содеянное. Единственное, что меня хоть немного радовало, так это именно тот факт, что такие умники в принципе не могли быть представителями властей. Это были простые бандиты-разбойники. Соответственно, можно было понять, что у меня есть шанс получить не только нужную мне информацию, а также, возможно, и своеобразную благодарность от местных жителей, которым такие соседи просто мешают жить. Тоже неплохой и вполне возможный вариант развития событий. Сами бандиты-то, скорее всего, были уверены в том, что именно они в этой ситуации были охотниками. Ну что же, пришло их время ощутить себя добычей. Необычный путник, непонятно каким образом вышедший к их логову и потревоживший банду пустынных рейдеров, практически беззвучно, каким-то немного странными тягучими шагами Скользил по темным улочкам руин. Его фигура внезапно для спохватившихся рейдеров растаяла во мраке. И когда он неожиданно выскочил за спиной одного из затаившихся в руинах бандитов, тот даже не успел ничего понять, старательно вглядываясь в наступающие сумерки. Длинный клинок беззвучно сверкнул в темноте, прежде чем его острие врезалось в шею противника и этот разумно не успевший даже вскрикнуть, с легким шорохом опустился на песок и камни, уже не имея возможности как-то предупредить своих товарищей о том, что противник уже был у них в тылу, чего никто из пустынных рейдеров каменной тени просто не ожидал. С легким стуком винтовка, уже потерявшая своего владельца, легла прикладом на камень, задирая свой ранее смертоносный а сейчас просто бесполезный ствол в пламенеющее небо, которое словно отражало все то кровопролитие, что сейчас разворачивалось под его сенью. На вечно застывший взгляд достаточно молодого бандита еще не успел потухнуть, а его убийца, так же беззвучно, как и появился, снова растворился в тенях покинутого города. Этот странный путник, словно неведомый призрак, Прокладывал себе путь сквозь развалины, даже не давая его врагам обнаружить его раньше, чем он успеет нанести удар. Казалось бы, что он лучше самих рейдеров ориентируется в этих руинах, что было весьма необычно, странно и даже пугающе. А второй бандит, услышав звук тихо осыпавшегося с камня песка, который кто-то задел, успел только повернуться, чтобы встретить чужака. Но перед тем, как он успел поднять свое оружие, как-то невероятно плавно проскользнув мимо, этот путник уже был у него за спиной. Острие клинка этого врага пронзило горло бандита, перебив шейные позвонки и оставив его без единой возможности хотя бы привлечь внимание своих товарищей к собственной гибели. И раньше, чем очередная жертва этого убийца осела на камне, на которой уже пролились первые капли его крови, В свете медленно оседающих песчаных частиц чужак все так же исчез в темноте разрушенных переходов. Молодой рейдер, который не так давно прибился к банде каменной тени и просто желавший нажиться за чужой счет, только сейчас понял, что жизнь рейдера не такая уж и веселая, как ему ранее казалось. Вообще-то он ранее был обычным техником, но после того, как выяснилось, что он слишком беден, чтобы иметь возможность хотя бы обзавестись семьей, Молодой тролл понял, что ему нужно принимать меры. Ему хотелось власти. Ведь простого техника никто не уважает. А вот пустынных рейдеров, тем более под командованием того, за голову кого были готовы заплатить просто баснословные 10 миллионов кредитов, боялись и уважали. Последней каплей перед принятием такого решения стало именно то, что девушка, которую он знал буквально с самого детства, Выбрала себе в женихи того, кто был стражем в городке, где они все проживали. Именно тогда будущий рейдер и понял, что у него есть только один способ рассчитаться с таким предательством. Стать тем, за кем может отправиться в догонку этот самый стражник. И тогда предательница сама увидит, что бывает с теми, кто делает не совсем правильный выбор. И сначала все вроде шло нормально. Ему удалось прибиться к небольшой группе рейдеров тем более, что техник под рукой всегда нужен, так как им просто никто не позволит обслуживать свои машины в городских мастерских. А потом произошло и это, по его мнению, счастливое стечение обстоятельств. Всю их группу к себе в отряд принял легендарный рейдер, за которым уже не один десяток лет охотились все, кто только хотел заработать те самые миллионы, но его хитрости и коварства были просто неодолимыми. Сколько раз его уже вроде бы казнили. Раз десять точно были такие новости. Но каменная тень все снова и снова появлялся, словно насмехаясь над теми, кто ждал его смерти. Именно это все и радовало молодого тролла до сегодняшнего дня. Но в этот день, который также начался достаточно неплохо, и пустынные рейдеры даже успешно ограбили караван, их ждало весьма тяжелое испытание. Пришедший по их следам странный разумный оказался куда опаснее, чем это можно было бы предположить. Сначала он вроде бы повелся на приманку и вошел в руины. Но потом началось что-то непонятное. Сначала сам этот путник просто исчез, вскрывшись в тенях руин. А потом... Потом началось избиение. Избиение тех, кто уже считал себя полноправными хозяевами территорий и, видя то, как снова возникший, словно ниоткуда странный путник разделывает его соратников, молодой тролл, собравшись духом, решительно выбежал из темного прохода. Он метнул нож в сторону этого разумного, который мог быть кем угодно, но только непростым путником, и схватился за старый карабин, который ему выдали уже в этой банде. Но тот легко уклонился от свистнувшего в воздухе клинка и ответил сокрушительным ударом ноги прямо в грудь, закрытой легкой напрочной пластиной нагрудника, чего молодой рейдер просто не ожидал. Застигнутый такой неожиданностью, тролл упал на колени и закашлялся, сбившись с ритма. Удар был слишком сильный, словно он столкнулся со своим старшим братом, вечно недовольным тем, что младший родственник не слишком спешит выполнять его распоряжение. Песок медленно осыпался с его волос. Сейчас он терял драгоценное мгновение, которое в такой ситуации могут стоить ему жизни. Наконец-то сумев с натугой втянуть себя в воздух, молодой трол попытался подхватить выпавший из его рук карабин, но чужак не стал ждать с его стороны ответных действий, а просто шагнул вперед и сунул ему под подбородок, где не было никакой защиты, кроме воротника его комбинезона, лезвия достаточно длинного ножа которая не только легко спорола горло его противника, но и перебила позвоночный столб, лишив молодого тролла любого шанса на выживание. Он уже не видел своим затухающим взглядом того, как этот странный путник, коротко взглянув на осевшее тело молодого тролла, лишь кивнул в ответ на какие-то свои мысли, словно принимая вызов каждого бандита, скрывающегося в этих руинах, и снова исчез в тенях руин, уже никому из местных обитателей, не казавшихся безопасными. Старый бандит, в котором можно было бы разглядеть типичные черты орка, услышав тревожные вопли своих соратников, которые уже обнаружили убитых товарищей, решил тоже не стоять в стороне. С тихим шепотом, словно пытаясь что-то осмыслить, он медленно постарался отодвинуться с того места, где стоял поглубже в темноту тени ближайшей стены так как сразу же понял, что этот разумный действует именно так, старательно нападая на рейдеров со спины. И делает это весьма эффективно, так как уже несколько его товарищей просто выбыли, будучи убитыми именно ножами. Скорее всего, это был какой-то из охотников за головами. Но они сами уже не раз убивали таких умников. Здесь же неожиданно для себя старый головорез, который не раз выполнял приказы «Каменной тени», и был в его личной охране, понял тот факт, что противник может быть им не по зубам. Скорее всего, после такого столкновения они банально потеряют большую часть своего отряда. Кого-то этот разумный сам убьет, а кого-то придется убить им, так как те, кто пришел сюда за славой непобедимых рейдеров, сразу же захотят вернуться домой и заняться каким-нибудь мирным и спокойным делом, словно ничего и не было в их жизни. Только они сильно ошибаются. Из их отряда уходят только после собственной смерти и никак иначе. А мысленно усмехнувшись, когда возле его покинутой позиции внезапно шевельнулась тень, старый орк решительно приблизился к противнику сзади, и его клинок блеснул в темноте наступающей ночи. Но этот странный гость логово песчаных рейдеров, будто почувствовав угрозу в воздухе как-то слишком плавно, словно у него не было костей в организме, и при этом быстро развернулся, оседая вниз и уходя из-под удара, даже не пытаясь его блокировать. А потом также стремительно выпрямился, ответив старому бандиту мощным и прямым ударом ноги в грудь, не ожидавший такой прыти гибкости от своего врага. Орк внезапно подлетел в воздух всем телом и, практически сделав сальто, оказался плашмя на земле и прежде чем он даже успел понять то, что произошло, холодный и острый клинок перерубил его шею, а так как после такого падения лицо его было утоплено в песке, разъяренный крик старого головореза глухо затух, как эхо в безжалостной пустыне. Еще один бандит, быстро обнаружив тот факт, что его собратья по оружию и желанию нажиться за чужой счет падают один за другим бездыханные, решил взять инициативу в свои руки. Он резко вывернулся в сторону от сверкнувшего удара острым клинком из темного угла, при этом выровняв свою старую и верную винтовку. Но он и сам прекрасно понимал, что ее длинное дуло, которое неплохо его выручало при стрельбе на среднюю длинную дистанцию, тут никак не поможет. Так что пытаться ее поднимать было просто бессмысленно. Именно поэтому в его руках сразу же блеснул металлический шнур. Быстрый обмен ударами превратился в танец клинков, и песчаный вихрь закружил вокруг бойцов. В конце концов чужак, используя ловкий прием, сбил бандита с ног и погрузил клинок в его сердце, нанеся удар в ничем не защищенную подмышку. Спустя мгновение в этом безмолвном танце победы песчаный ветер развеял следы их столкновения, словно никто и не смел бросить вызов пустыне. Молодой терянец, тихо забившись в темный угол, с нескрываемым ужасом смотрел на небольшой экран своего браслета, на котором четко и ясно отображалось все то, что сейчас происходило с его товарищами. И чем больше зеленых точек, что обозначали рейдеров, медленно угасало, тем сильнее страх сдавливал своими ледяными пальцами его сердце. Он никогда не был кровожадным. Он был хорошим разведчиком, который был вынужден покинуть свой дом из-за ссоры с отцом, а потом и никому не нужные драки, в результате которой тот погиб. Произошло это все абсолютно случайно, только кто поверит тому, кто сам и затеял эту ссору. Именно поэтому ему и пришлось некоторое время побыть среди сталкеров. Естественно, что он не стал там слишком сильно откровенничать, так как убийцу даже случайного никто не стал бы держать в своем отряде. Но все тайное рано или поздно становится явным. И сталкеры узнали о том темном пятене его жизни, которое он хотел скрыть. Его тут же прогнали прочь, хотя он и был одним из лучших разведчиков среди тех, с кем успел познакомиться. Самым обидным в этой ситуации было именно то, что если бы он сразу рассказал всю правду, то ему могли бы поверить. Но раз он скрывал такое, просто он всегда боялся. Боялся, что его все будут ненавидеть за содеянное. Так он и оказался здесь. И все вроде бы шло нормально, до поры до времени, пока не появился этот странный путник. И теперь, глядя на этот маленький экран своего наручного планшета, маленький Тирианец вдруг понял, что судьба и здесь его догнала. Но, несмотря на весь страх, сковывавший его тело своими ледяными путами, он понял, что больше прятаться просто не может. Если он и сейчас будет старательно убегать, то бегать ему придется всю свою оставшуюся жизнь». Ведь он прекрасно понимал, что каменная тень снова выживет, если даже весь его отряд сейчас здесь и поляжет. А этот закоренелый бандит прощать предательство не умел. Тем более, что этот странный чужак, сейчас старательно убивавший рейдеров одного за другим, просто не ожидает того, что представитель всегда спокойной и тихой расы может оказаться среди закоренелых преступников. А это значит, что у него все же есть шанс. Тем более, что его наручный планшет прекрасно отслеживал перемещение всех живых в радиусе километра. Так что он точно видел, как багровая точка, обозначавшая чужака. Шаг за шагом приближается к нему и его убежищу. Именно поэтому он все же собрался с силами и выскочил из-под темной арки, пытаясь сбить чужака с ног. Однако тот, несмотря на явное удивление, проступившее в его глазах, был готов к такому развитию событий. С ловкостью змеи тот увернулся от атаки Тирианца, и его клинок ответил смертельным ударом. Низкорослый бандит, оставшись лежать на мертвой земле, стал последним свидетелем очередной победы этого необычного путника на этой мрачной арене, которой стали руины заброшенного городка. Он уже не видел того, как этот разумный, задумчиво хмыкнув, наклонился над его хрупким телом и, легко перевернув его, снял с руки мертвеца наручный планшет. Видимо, следуя своей интуиции, он надел устройство на свою руку, и планшет медленно активировался. На его экране тут же пробежали многочисленные строки перенастройки аппарата на нового владельца. И карта руин, которую он ранее демонстрировал Терянцу, кардинально поменялась. Теперь на ней новый.